Глава одиннадцатая — Вань, мне кажется, или Цезарь меня понимает? — спросила Варвара, что лежала Стео в волокуше. Ее немного модернизировали, обстругав ножом из когтей и натерев жиром, потому тащить было легче, чем раньше. Девушка с интересом смотрела на белку, что грызла еловую шишку и делилась с парнем орешками. — Ну, он же пробужденный, а они, по идее, умнее обычных животных, — ответил парень. Цезарь и правда был умным бельчонком, но раскрывать, насколько именно, Тео не собирался. — Понятно, да, ты прав, — улыбнулась она и погладила пушистый хвост зверюшки. В ответ Цезарь накормил орешками и Варвару. Девушка очень обрадовалась этому, что дало парню немного манны. — Вань, я... Девушка немного растерялась, но хотела сказать что-то важное. Однако Тео резко подскочил с волокуши и рванул вперед, промчавшись мимо своей группы. — Отродье бездны! Похоже, запах выветрился быстрее, чем я думал. Мысленно прорычал парень. — Ему пришлось сделать что-то вроде сапог изманны, дабы управлять своими ногами и при этом не повредить их. Бежал он не с голыми руками. У Тео было копье с наконечником из клыка короля тайги. Но и враг был опасен. Это нечто, похожее на кабана с длинной змеиной шеей и пастью крокодила. «Существо?» Резко выскочило из-за скалы. Оно вытянуло шею и грозно зашипело, оскалив пасть, полную острых зубов. Монстр, угрожающе топал копытом и внимательно смотрел на человека. В его глазах читались безумие и злоба. — Это Кей-монстр, неудачная мутация! — раздался крик Инокентия. Они с людьми не подходили, оставшись позади. — Только вот... Монстр услышал его и, посчитав более легкой добычей, кинулся в сторону людей. — Безмозглое создание! — усмехнулся демон и тут же вонзил копье в прочную плоть чудища, поражая ногу и разбивая кость. — Конечно же, предварительно копье было укреплено и ускорено, иначе оно вряд ли пробило бы шкуру. Все же монстры в стадии завершения физически многократно крепче людей, они же не имеют кей-барьера. Монстр запнулся и рухнул. Демон не упустил возможности и подскочил к пузу, при этом избежав атаки тремя остальными ногами, Ванзилкин сжал по самую рукоять, вспоров живот. Только вот монстра это еще сильнее взбесило. Длинная шея напала сзади, попытавшись схватить Тео, но в этот момент на лицо твари приземлился Цезарь. Он спрыгнул с дерева и, заискрившись, выпустил разряд электричества, поджаривая глаза чудища. Монстр заревел и резко дернулся, из-за чего бельчонок отправился в полет. Демон не медлил, вырвав копье из ноги твари. Он метнулся к монстру и вонзил его в длинную шею. Но в этот момент слепое чудовище неожиданно легнуло парня, попав тому по спине. — Ваня! — прокричала Варвара. Она рванула к Тео, позабыв про все на свете. — Стой, дура! — Галина кинулась на девушку, а следом подключилась и Полина. — Но Ваня же! — — воскликнула девушка, пытаясь вырваться из цепкой хватки Полины. — Дура! Жив он! — дав Варваре пощечину, чтобы та пришла в себя, вскрикнула Галя. В этот момент Тео вскочил на ноги и, подобрав выроненный кинжал, помчался к беснующей голове чудища. Влив Манну в глаза, парень смог подгадать момент и, вскочив на копье, подпрыгнул. Обхватив двумя руками нож, он вонзил его в голову монстра, пробивая череп. — Сдохни ты уже! — прорычал парень, пропуская через кинжал мощный электрический разряд. Чудовище ревело и дергалось, изо рта шел дым, а из глаз и ушей лилось месиво, в которое превратился мозг. Но вскоре последние капли жизни покинули чудовище, и оно умерла. Следом рухнул и Тео. Исчадие бездны, перебит позвоночник, еще и к энергии в теле, простонал вновь раненый парень. Взглянув на труп, Тео пополз к нему, протягивая руку, чтобы коснуться тела. С крайней неохотой демон поглощал изувеченную душу монстра, вместе с которой его окатило волной негатива и депрессии. Этот монстр был старым, очень старым. Оттого Тео получил больше манны, чем от оленя, но и негатива оказалось больше. В десятки раз. В мгновение ока желание заниматься лечением, да и жить в целом, пропало. Ненавижу проклятые души прорычал демон он чувствовал цезаря что был ранен а еще парень слышал крики мечущихся к нему людей из за их страха за него через духовные нити полился обильный поток манны взбодрив демона укрепить позвоночник восстановить покрытие ног готово прохрипел раненый парень И, поднявшись, направился к белке. А пока шел, выпускал нитиманны избавляясь от к энергии в спине. Стадия завершения 21.30 не так опасна, как развитие 31.40. Да и атрибута у к энергии твари не было. Но спина болела очень болела. Вот ты где. — сказал парень, доковыляв до дерева, под которым лежал и пищал Цезарь. Тео аккуратно поднял его и осмотрел. — Лапка сломана... Хорошо ты отделался. —— «Пи -пи -пи что-то пропищала Белка. «Да — Да-да, ты герой. Спасибо. Действительно помог. Погладив Цезаря по голове, с улыбкой на лице сказал парень. — А теперь пошли к нашим. «Ук — Ук! — кивнул зверь и указал лапкой парню за спину. Тео обернулся и увидел всю свою группу. Те побросали волокуши и мчались к парню. — Будьте добры, отнесите меня! — улыбнулся он и, передав белку Варваре, что была вся зареванная, аккуратно упал на снег. — Вань! — — вскрикнула девушка, побледнев от ужаса. — Да жив я! Спина повреждена, ходить больно! — приподняв руку, ответил Тео. Он продолжал выводить к энергию и заодно вправлял позвонки, но, к сожалению, пока энергия не покинет спину, полноценно подлатать себя он не сможет. — Как же пригодился бы лекарь! «Такими темпами к нашему спасению у меня целых костей не останется», — мысленно простонал он. Вскоре парня доставили в волокушу и уложили на живот. Рядом легли Варвара, потому что она больше всех за него переживала, потому и давала больше всех Манны и Галина, потому что она самая легкая и физически слабая. Остальным пришлось тащить их». Люди, конечно же, боялись, вдруг еще один монстр нападет, но Тео уверил, что если таковой и будет, ему хватит сил одолеть его. Однако лучше, чтобы не напал, ибо на нем и так живого места нет. Также под шкуру на неповрежденный участок спины положили Цезаря. Бельчонок тоже давал манну, мало, но давал, к тому же был теплым. Как Тео и предсказывал, шкуры все еще отгоняли мутантов, потому весь оставшийся день проблем не было. А к утру парень полностью избавился от к энергии в спине и, наконец-то, подлатал ее. Магией земли он закрепил поврежденный позвоночник, потому немного покоя и все заживет. Но вот ноги... На них манны у него не осталось, а лучше им не становилось. Варвара очень переживала за Тео и почти не отходила от него. Из-за этого Галине приходилось силком прогонять ее и заставлять заниматься делами лагеря. Демон же лишь спал, ел и продолжал избавляться от покрова, насыщая зверька к энергией, доведя того до пика пробуждения. Но даже с учетом прорыва зверя на два ранга Покров снизился лишь до двадцати трех. Слишком сильно он уплотнился от извлечения энергии из спины. Утром отряд продолжил путь и даже нашел место, которое кем-то использовалось под лагерь. Люди были воодушевлены, ибо это явное подтверждение того, что с остальными все в порядке. Все ускорились, насколько им позволял лес и массивные волокуши. Отряд двигался по отметинам, что оставили другие ученики, и они действительно нашли лагерь студентов. Ученики окопались у реки, сделав стену из снега палок и камней. Люди, люди идут, прокричал дозорный на стене, и лагерь тут же ожил. Вечерело, потому все, кто уходил по дрова и за едой, уже вернулись. «Эй, свои!» — прокричал Карданов, что сиял от счастья. Тут же на стены забралось около десятка человек. Все они недоверчиво смотрели на группу в белых шкурах с двумя волокушами. «Открывайте проход!» — скомандовала Самойлова, и люди в накидках из самолетных сидений принялись разбирать завал из палок и камней, что был вместо ворот. «Постойте!» Раздался мужской голос, и студенты остановились. — Стас, что ты делаешь? — воскликнула Самойлова. — Учительница, мы и так голодаем, а их? Да вы посмотрите, сколько у них раненых. Мы себя-то прокормить не можем, — громко заявил Синелиций, указав на Тео с компанией. Люди вокруг осознали, что они и правда не потянут столько голодных ртов. — Как мы можем так с ними поступить? — возразила беловолосая девушка. — Мы должны выжить и продержаться до прибытия спасателей. Разве не вы нам это говорили все эти дни? — прорычал парень с раздражением, смотря на учительницу. — Да, мы должны выжить. И так есть нечего. Чем нас больше, чем выше шанс нападения монстров? Большинство было за Синелицева что повергло Самойлову в отчаяние. Но тут раздался голос Тео. — Учительница, скажите, сколько вас? — Нас одиннадцать, — ответила она и кинулась пересчитывать людей в отряде Волкова. — Понятно, значит, почти все выжили. Это хорошо. Парень даже встал с волокуши, когда говорил с учительницей. — Тогда мы уйдем на километр ниже по течению, разобьем лагерь где-нибудь там. Через два дня я хочу, чтобы вы зашли к нам. Когда мы восстановимся, отправимся вдоль течения на юг. — У Волков мы что, действительно будем жить отдельно? — удивился Карданов. — Ты не видишь? — спросил Тео, посмотрев парню в лицо. Но, поняв, что тот не понимает, с ухмылкой пояснил. — Там заправляет синелицей. — Как его там? Скалозубов вроде. Если мы присоединимся к ним, то у нас все заберут. И шкуры, и ножи. Так почему бы нам не построить свой лагерь и не переманить их к нам? а А-а-а! Я понял. — кивнул парень с улыбкой до ушей. В это время со стен разносилась ругань, но Тео не слушал ее. Его отряд направился вдоль широкой и глубокой реки. Начинало темнеть, потому пришлось поспешить, если они не захотят замерзнуть. Лагерь ставили поспешно, но утром переделают. За ужином Тео начал совещание, дабы обсудить дальнейшие планы отряда ну а также дать людям высказаться. «Мы бы могли поделиться едой, и нас бы приняли к себе», сказала Ксения, и тут же получила полный недовольство взгляд Галины. «Помнишь, как было в лагере у самолета? Люди добыли еды, но нам, самым слабым, не дали ни кружки, несмотря на то, что я была не а девчата ранены. Как думаешь, старшекушники поделятся с тобой едой, когда наши запасы закончатся?» Возмутилась невысокая девушка. У Ксении не нашлось, что возразить, и она опустила голову. Сейчас они ели размороженное мясо, что заготовили разделов тушу медведя. Но у них и кабанья осталось с жирком. Если поделиться припасами, их хватит лишь на пару дней. «Вань, а мы действительно скоро отправимся в путь». Спросила Варвара, что так и не отлипало от парня. — Да, нам опасно долго сидеть на месте. Надо поскорее уходить из этого опасного места, ибо мы привлекаем монстров. Все люди одновременно взглянули на лежащего у костра мужчину на стадии развития. Ему становилось лучше, но он так и не пришел в сознание. А это разом решило бы большинство проблем. «Предполагаю, что мы находимся в районе аномалии, и повышенный фон к энергии тому явное доказательство. Думаю, вы знаете, что чем он выше, тем больше мутантов», — сказал Тео, наблюдая за реакцией людей на его слова. «И тем они сильнее», — добавил Иннокентий. В ответ Тео кивнул и продолжил. «Теперь, когда нашли реку, мы сможем выбраться из леса». Двигаясь вдоль нее, мы обязательно выйдем к людям. А там скажем, где искать остальных. У людей было много вопросов, и Тео ответил на каждый. Вскоре люди поели и легли спать. Утром у них начнется тяжелый день. Они будут строить крепость. Толку от нее, конечно, немного, но она защитит от чужих глаз, в особенности от глаз хищников». Люди проснулись совсем рано и после сытного завтрака начали с очистки территории от снега и установки нормальной конструкции общего дома. Шкур хватало, потому сделали его немного покрупнее, дабы он мог вместить на пару человек больше. Конечно же, сделали отдельную комнату для Тео, но отдыхать ему не приходилось, он руководил. Расположились они на просторной поляне перед рекой. Лес в этом месте был совсем редкий, ибо кто-то много лет назад прошелся по нему словно Годзилла под Токио. Когда закончили с общим домом, занялись туалетом и только после него начали возводить стену. Делали ее из снега и палок с камнями. Можно было бы, конечно, обойтись просто снегом, но тогда злоумышленник сможет легко прокопать дыру. Палки и камни многократно усложнят эту задачу. Также для строительства можно было бы использовать спрессованные снежные блоки, но тогда это заняло бы на два дня больше. Пока все занимались лагерем, Полина ловила рыбу. Ей дали копье и, несмотря на возражения, отправили к реке. Благодаря своему дару девушка могла ходить по воде, независимо от глубины реки и скорости ее течения. Но это лишь временное решение. После обеда Варвара сделает крючки, а Галина сошьет веревку из остатков накидки, что сделано из самолетных сидений, и тогда теоса орудит удочку. Так и прошел первый день в лагере у реки. Полина хоть и была неуклюжей, но она все же одаренная — Ее физические характеристики намного больше, чем у обычного человека, потому, вопреки ожиданиям, она смогла наловить рыбы, большой, мясистой и вкусной. Также к вечеру очнулся так называемый Олег, последний обмороженный. Состояние у него было плохое, тело истощено, воспаление легких и многое другое. Но после горячей еды ему стало заметно лучше. Одаренному многого и не нужно. Еда да сон. Но, конечно, будь здесь лекари или врачи, парня поставили бы на ноги за полдня, максимум за день. Следующий день был посвящен возведению стены и рыбалке. Карданов показал себя как отличный рыбак, хоть он и первый раз в жизни ловил рыбу. Была у него какая-то чуйка, куда кидать, когда подсекать. Да и Полина приноровилась. В итоге к вечеру у лагеря был большой запас рыбы, что они не съедят и за два дня, если, конечно, будут питаться только ей. Тео уже вместе с бельчонком в компании двух обнаженных дам усиленно восстанавливался. К энергия из ног постепенно выкачивалась, и вскоре парень полностью от нее избавился. Цезарь уже мог ходить, но не прыгать. Лапка еще болела. — Волков, я пришла! — раздался голос Самойловой. Ее пропустили в лагерь и направили в общий дом. Она была поражена обилием шкур и конструкцией, а также уютом и теплом внутри дома. Даже в ее подобии дома было холодно, несмотря на костер, а тут... Первым, что увидела девушка, был мужчина без сознания. Тот самый, которого она вместе с Иваном вытаскивала из самолета. Ее сердце закололо от боли и бессилия, ведь она их всех бросила, и даже когда они сами пришли, ничем не смогла помочь. Рядом с мужчиной, что являлся защитником отряда, лежал парень. Выглядел тот не очень, но намного лучше, чем мужчина. В доме больше никого не было. Но вдруг Самойлова приметила шкуры впереди, которые будь то делили дом на две части, и пошла к ним. — Боже, чем вы тут занимаетесь? — воскликнула учительница, увидев спящего парня с двумя девушками рядом с ним. То, что все трое без одежды, было очевидным. — Вы пришли, — сказал проснувшийся парень. Послеобеденный сон отлично помогает восстановиться. На его лице все так же лежал кусок ткани, через который ничего не было видно, потому голос был слегка приглушен. — Да, пришла. Но как вам не стыдно? Еще и с двумя сразу! — возмутилась учительница. — Приподнимите шкуру в районе ног, — зевая сказала Галина. Екатерина немного подумала и последовала совету. «Боже — Боже! — воскликнула учительница, увидев синие и распухшие ноги парня. «Что произошло?» «Неважно», — ответил парень. «Через несколько дней, когда я поправлюсь, мы отправимся на юг. Все, кто захочет отправиться с нами, могут прийти в наш лагерь». «Но это же опасно. Мы должны дождаться спасателей». «А вы не думали о том, как мы выживали все это время? И откуда у нас все эти шкуры?» — фыркнув, сказала сонная девушка. — Подумала, что вам повезло. Честно ответила Самойлова, но не могла же она предположить, что ученики первого и второго курса одолели столько монстров. — Ха! Да вы! Галь! — сердито сказал парень, и девушка замолчала. — Мы сильнее, чем вы думаете, потому не волнуйтесь о нас. Однако, если бы вы пошли с нами, это бы нам здорово помогло. — Я... я не могу бросить их. Опустив голову, ответила она, — А нас, значит, можете. Со слезами на глазах возмутилась Варвара. — Мы менее важные, да? — Нет, но на это есть свои причины, — сгорая от беспомощности и стыда ответила учительница. — Учительница, в знак доброй воли мы передадим вам половину наших запасов рыбы. Возьмите их у Ксении, она должна быть у берега. «Скажите, что я так сказал. Когда мы выберемся, скажем спасателям, где вас искать», — сказал парень. «Простите», — пустив слезу, — ответила девушка, чье сердце разрывалось на части, ведь она хотела сделать одно, а должна была другое. Учительница ушла и, взяв рыбу, вернулась в свой лагерь. Самойлова была искренне удивлена тем, что ей вручили сразу десять здоровенных рыбин, обвязанных длинной полоской из коры. — Жалко, что она отказалась, — вздохнула Галя. Варвара лишь фыркнула. — Она сильная, и, наверное, будь она на моем месте, Ваня бы быстрее восстановился. Я ведь права? — Вроде того, — скривил губы в улыбке, — ответил парень. Он бы соврал, если бы сказал, что не думал о таком варианте. Все же учительница в начале завершения. Даже простой физический контакт приносил бы намного больше манны, чем все люди его лагеря вместе взятые. Ну и, конечно же, она нравилась ему как девушка. Все же у нее хороший характер и выдающаяся внешность. К тому же она не замужем, точнее в разводе. Она была женой наследника одного влиятельного рода. Но зачать ребенка они так и не смогли, потому брак был аннулирован с положенной роду девушки компенсацией. К огорчению множества мужчин Самойлова пока не искала себе пару.